Вот, к примеру, сразу после падения форта Самтер, когда еще не была установлена блокады, я купил по бросовым ценам несколько тысяч тюков хлопка и отправил их в Англию. Они и по сей день там, в Пагаусах ливерпуля Я их не продал. Я буду держать их до тех пор, пока английские фабрики, когда им потребуется хлопок, не дадут мне за них ту цену, которую я назначу. И я не слишком буду удивлен,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 Ему нравились яркие цвета, и её чёрное платье и чёрный креп, свисавших с до полу, и раздражали его, и смешили. Но она упорствовала и оставалась верна своим мрачным чёрным платьем и вуале, понимая, что, сняв траву раньше положенного срока, навлечёт на себя ещё больше пересудов. Да и как объяснит она это матери? Ред Батлер...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 подбита бледно-зелёным муаром и завязывалась под подбородком такими же бледно-зелёными лентами шириной в ладонь. А вокруг полей этого творения моды кокетливейшими завитками были уложены зелёные страусовые перья. «Наденьте её», — улыбаясь сказал Ред батлер Скарлетт метнулась к зеркалу, надела шляпку, подобрала волосы так, чтобы видны были серёжки, и завязала лент. «Идёт мне?» Воскликнула она, повертываясь из стороны в сторону и задорно вскинув голову, отчего перья на шляпке заколыхались. Впрочем, она знала, что выглядит очаровательно, еще прежде, чем прочла одобрение в его глазах. Она и вправду была прелестна, и в зеленых отсветах перьев и лент глаза ее сверкали, как два изумруда